Раздел третий. Доказательство бытия Иисуса Христа. Вступление. Люди в большинстве своем обладают способностью не думать о том, о чем не хотят думать. «Не обращай внимания на те места, где речь идет о Мессии», — говорил еврей своему сыну. «Такие же советы подают и наши отцы» такой же позиции держатся все религии, и ложные, и наши истинные. Но иные люди просто не способны не думать. Напротив того, чем больше им запрещают, тем больше они думают. И отрекаются не только от религий, но и от религии истины, если нет серьезных доводов, ее подкрепляющих. Доказательство истинности христианской веры. Нравственность, учение, чудеса, пророчество образы речи. Доказательства. Первая христианская вера и ее обоснованность. Она сама себя обосновывает с несравненной кротостью и неколебимостью, при том, что так противоречит природе. Второе — святость, возвышенность и смирение души, проникнутой духом христианства. Третье — чудеса в Священном Писании. Четвертое — Иисус Христос в особенности. Пятое — апостолы в особенности. Шестое — Моисеи и пророки в особенности. Седьмое — народ иудейский. Восьмое — пророчество — Девятая — преемственность. Десятое — учение, дающее объяснение всему сущему. Одиннадцатая — святость этого завета. Двенадцатая — весь ход мироздания. Несомненно, что после всего вышесказанного любой человек, сознающий, и что такое наша жизнь, и каково оно это вероучение, Склониться на сторону христианства, если, разумеется, христианство проникает в его сердце, и смеяться над ним и ему подобными нет ни малейших причин. Иисус Христос, в котором оба завета, ветхий, ожидая его пришествия, новый, считая мирилом мирил, видят свое средоточие. Глава первая. Ветхий Завет Пункт 1. Моисей Почему Моисей так удлинил человеческую жизнь и так сократил число поколений? Потому что недолголетие человека, а многочисленность поколений постепенно затемняет ход событий. Ибо только при смене людей может исказиться облик истины. При этом он устанавливает два события, Два главнейших из когда-либо свершившихся, которые всегда следует твердо помнить. Сотворение мира и всемирный потоп, столь недавние, что их, так сказать, можно потрогать. Сим, который видел Ламеха, который видел Адама, видел также Иакова, который видел тех, которые видели Моисея. Следовательно, всемирные потопы сотворения мира не выдуманы, К такому выводу пришли люди, хорошо в этих вопросах осведомленные. Долголетие патриархов не только не привело к тому, что события минувших времен канули в бездну забвения, но, напротив того, помогло сохранить их в людской памяти. Ибо человек порою недостаточно осведомлен в истории своих предков из-за того, что никогда не жил с ними, что они сошли в могилу раньше, чем его разум окреп. Между тем, в пору, когда люди жили так долго, дети долго жили со своими праотцами и подолгу с ними беседовали. О чем еще они могли беседовать, как не об истории этих своих предков, если к ней сводилась вообще вся история, если не существовало еще ни школьных уроков, ни наук, ни искусств, занимающих чуть ли не главное место в обычных наших беседах? поэтому нет сомнения, что в те времена любой народ бережно хранил в памяти свое родословие.